Им еще повторяли фамилии выступающих. Выделялся один подполковник из спецотдела или из органов, очень быстрый, умный, хваткий злодей с высокой узкой головой и этой хваткостью мысли и узостью лица, как бы совсем не принадлежавшей к тупой чиновной своре. Бригадиры выступали нехотя. Их почти вытягивали из густых рядов подняться.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 «Вас делегировали сюда бандиты?» «Нет, пригласили вы». торжествующий сяку его с плеча и продолжаю, продолжаю речь. Еще раза два он выпрыгивает и полностью смолкает отраженный. «Я победил». «Победил. Но для чего?» «Один год. Один год остался мне. И давит. И язык мой...» не вывернется сказать им то, что они заслужили. Я мог бы сказать сейчас бессмертную речь, но быть расстрелянным завтра. И я сказал бы ее все равно, но если бы меня транслировали по всему миру. Нет, слишком мала аудитория. И я не говорю им, что лагеря наши фашистского образца, а в чем-то и поизощренней.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 И медленно, почти косноязычно, от сильного волнения или отроду так, он говорит. Я соглашался раньше, когда другие заключенные говорили, что живем мы, как собаки. Полкан из президиума насторожился. Т. мнет шапку в руке, стриженный каторжник, некрасивый, с лицом ожесточенным, искривленным, так трудно найти ему правильные слова.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 Собаку с вышки не стреляют, собакам не лепят по двадцать пять. Теперь его можно хоть и перебивать, он главное высказал. Встает Черногоров, представляется как бывший герой Советского Союза. Встает еще бригадир, говорят смело, горячо. В президиуме настойчиво и подчеркнуто повторяют их фамилии. Может быть, это все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 Я лежу в больнице среди раненых, калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива. Им не на чем лежать, все ободрано. Особенно зверски бил один рослый надзиратель, железной трубою. Память, память, фамилию сейчас не вспомню. Кто-то уже умер от ран. А новости обгоняют одна другую. На российском лагпункте началась расправа.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 ни стены бараков или строительство нам. Выведя из лагеря, разведя колонны по степи, но никого еще не доведя до цели, начальники конвоя подавали команду «Стой!» «Оружие к бою!» «Патроны дослать!» «Заключенные, садись!» «Считаю до трех, «Открываю огонь!» «Садись!» «Все садись!» И снова, как в прошлогоднее крещение, рабы, беспомощные и обманутые,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 Как раз накануне назначенной мне операции арестовали хирурга Янченко. Тоже увели в тюрьму. Аресты или взятие на этап это трудно было различить. Продолжались теперь уже без первичных предосторожностей. Отправляли куда-то маленькие этапы человек по 20 по 30 И вдруг 19 февраля стали собирать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 Новый деревообделочный комбинат, сам весь тоже зачем-то из дерева, в Казахстане, где леса нет, а камня много, по невыясненным причинам, знаю точно, был поджог, загорелся сразу из нескольких мест, и в два часа сгорело три миллиона рублей. Тем, кого везли расстреливать, это было как похороны викинга.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 последний мой год в Экибастузе и последний сталинский год на Архипелаге. Лишь немногих, подержав в тюрьме и не найдя улик, вернули в зону. А многих-многих, кого мы за эти годы узнали и полюбили, увезли. Кого на новые следствие и суд, кого в изоляцию, по нестираемой галочке, надели хотя бы арестант давно стал ангелом, кого — джесказганские рудники. И даже был такой этап психически неполноценных. Запекли туда кишкина шутника и устроили врачи молодого Володю Гершуни. Взамен уехавших выползали из камеры хранения по одному стукачи. Сперва боязливо, оглядываясь потом наглей и наглей. Вернулся в зону сука-продажная Володька Пономарев и вместо простого токаря стал заведующим посылочной. Раздачу драгоценных крох, собранных обездоленными семьями, старый чекист Максименко поручил отъявленному вору. Оперуполномоченные опять вызывали к себе в кабинеты, сколько хотели — и кого хотели. Душная была весна. У кого рога или уши слишком выдавались, спешили нагнуться и спрятать их. Я не вернулся больше на должность бригадира. Уже и бригадиров опять хватало, а стал подсобником в литейке. Работать приходилось в тот год много, и вот почему.